клуб киткет вечер того же дня я совершенно уверен что за нами наблюдают сказал даниэль да по рассмеялся вот почему вы так старались сесть лицом к окну думаю за всю историю клуба никому еще не приходило желание смотреть на этот проулок «Можете обойти стол и сесть рядом со мной?» «Я знаю, что увижу. Множество вигов пялится на дрессированного негра. Почему бы вам не обойти стол и не сесть рядом со мной, чтобы вместе полюбоваться голой дамой на этой удивительно большой в длину и маленькой в высоту картине?» «Она не голая», — резко отвечал Даниэль. Напротив, доктор Уотерхаус, я различаю в ней неопровержимые признаки наготы Однако назвать ее голой неприлично. Она одолиска, и это ее профессиональный наряд. Может быть, все взгляды, которые, по вашему мнению, устремлены на нас, в действительности прикованы к ней? Картина новая. От нее еще пахнет лаком. Пожалуй, нам лучше было сесть под тем пыльным морским пейзажем». Даппа указал на другое длинное и узкое полотно, изображавшее голландцев за сбором съедобных моллюсков на очень холодном и неуютном берегу. «Мне случилось видеть вашу встречу с герцогиней Аркашон Игломской», признался Даниэль. «Дель Озер, менее официально», — перебил Даппа. Даниэль на мгновение опешил, потом скроил кислую мину и покачал головой. «Мне непонятно, ваше веселье. Напрасно я заказал вам Асквибо». «Я слишком долго на суше. Видимо, меня слегка укачало». «Когда вы отплываете в Бостон?» «Значит, переходим к делу? Мы намеревались отплыть во второй половине апреля. Теперь думаем в начале мая. Что вам нужно оттуда забрать?» «Работу 20 лет. Надеюсь, вы обойдетесь с ней бережно?» «Что это? Рукописи?» «Да. И машинерия». «Странное слово. Что оно означает?» Простите, это театральный жаргон. Когда ангел спускается на землю, душа воспаряет на небеса, извергается в вулкан или что-нибудь еще невероятное происходит на подмостках, люди за сценой называют машинерией различные пружины, рычаги, тросы и прочее оборудование, посредством которого создается иллюзия. Я не знал, что у вас в Бостоне был театр. Вы ошибаетесь, сэр. Бостонцы бы такого не допустили. Меня бы выслали в Провиденс. Так как же у вас в Бостоне оказалась машинерия? Я употребил слово иронически. Я построил там машину, а вернее, за рекой, в домишке между Чарльстауном и Гарвардом. Машина не имеет ничего общего с театральной машинерией. Ее-то я и прошу забрать. Тогда мне нужно знать по порядку. Опасна ли она? Громоздкая? Хрупкая? Отвечаю по порядку. Да, нет, да. В каком смысле опасная? Понятия не имею. «Однако она станет опасной только если повернуть заводной рычаг и дать ей пищу для размышлений». «В таком случае я буду держать заводной рычаг у себя в каюте и по мере надобности бить им пиратов по голове, и я запрещу команде вести с вашей машинерией разговоры, кроме самых безыскусных». «Доброе утро, машинерия! Как здоровье? Не ноет ли в сырую погоду коленный вал?» «Я бы посоветовал упаковать детали в бочки, переложив соломой. Еще вы найдете тысячи прямоугольных карточек, на которых написаны слова и числа. Их тоже надо упаковать в водонепроницаемые бочонки». «К тому времени, как вы доберетесь до Чарльстауна, Енох Роат, возможно, это уже сделает». При упоминании Еноха Даппа отвел глаза, как будто его собеседник брякнул что-то неосторожное и поднес к губам стаканчик. Этой паузы маркизу Равенскару хватило, чтобы ворваться в их разговор». Он возник так внезапно, так ловко, как если бы некая машинерия втолкнула его в клуб Кит-Кэт через люк. «От одной Адалиски к другой, мистер Даппа! Хм, я ведь не ошибся? Вы наш литератор?» «Я не знал, что я ваш литератор, милорд», — вежливо отвечал Даппа. Надеюсь вы не обидитесь если я скажу, что не читал ваших книг Отнюдь нет милорд Наивысший успех когда тебя узнают в общественных местах как автора книг, которых никто не читал. Если бы мой добрый друг доктор Утерхау соблаговолил нас отрекомендовать, мне бы не пришлось пускаться в догадки, однако, Он получил пуританское воспитание и не признает учтивости. «Теперь уж не до церемоний», — сказал Даниэль. «Когда новоприбывший начинает разговор с загадочного возгласа про адолисок, что диктует правила учтивости остальным?» «И нисколечки не загадочного, ни на понюх», — возмутился милорд Равенскар. «Сейчас в...» «Глядя на часы, девять часов, весь Лондон уже знает, что в...» Снова глядя на циферблат, четыре часа мистер Даппа приветствовал герцогиню Аркашонскую и Иглумскую. «Я вам говорил», — сказал Даниэль Даппе и коснулся пальцами глаз, а затем указал через комнату на предполагаемых соглядатаев и любопытствующих. «Что вы ему говорили?» — вопросил Роджер. «Что за нами наблюдают?» «Наблюдают не за вами», — объявил Роджер с преувеличенной веселостью, от которой Замилю разила фальшью. «Кому вы интересны? Наблюдают за Даппой, совершающим обход одолисок». «Вот снова. Соблаговолите объяснить, что вы имеете в виду», — объяснил Даппа. Подразумевается своего рода легенда, которую благовоспитанные лондонцы передают шепотом, а подвыпившие лорды – во весь голос, будто герцогиня некогда была адалиской. Фигурально? Буквально, наложницей турецкого султана в Константинополе. Бред. Роджер, что вы себе позволяете? Маркиз, слегка уязвленный словами Даппы, поднял брови и пожал плечами. Даппа продолжил. «Англия, страна рудокопов и стригалей, всегда будет крупнейшим импортером фантастических бредней. Шелк, апельсины, благовония и диковинные рассказы — все это заморский товар». «Вы глубоко заблуждаетесь», — отвечал Даниэль. «Я согласен с мистером Даппой», — натужно выдавил Роджер. «История о его свидании с герцогиней распространяется по Граб-стрит как холера и будет в газетах с первым криком петуха». И тут же исчез, как будто провалился в люк. «Вот видите, будь вы осмотрительнее». «Газетчики с Граб-Стрит остались бы в неведении. Ничего бы не написали, ничего бы не напечатали ни обо мне, ни о герцогине. Никто бы не узнал о нас и не купил мою новую книгу». А -а -а. «На вашем лице доктор брезжет понимание». «Это новая диковинная форма коммерции, о которой я до сегодняшнего дня ничего не слышал». «Не мудрено. она существует лишь в Лондоне», – вежливо заметил Даппо. «Однако в этом городе процветают и более диковинные», – многозначительно произнес Даниэль. Даппо сделал преувеличенно наивное лицо. «У вас есть фантастический рассказ в пару к тому, что распространяет маркиз Равенскар?» «В высшей степени фантастический». И заметьте, отечественного производства. да по помните, как у мыса Кейп-Кот нас атаковала пиратская флотилия мистера Эдварда Тича, и вы отправили меня работать в самую нижнюю часть трюма? Это была средняя часть. Мы не отправляем престарелых ученых в самый низ трюма. Хорошо, хорошо. «Я отлично помню, что вы любезно расколотили несколько старых тарелок, чтобы подготовить заряды для мушкетонов», — сказал Даппа. «А я отлично помню, что местоположение ящика с тарелками было весьма точно отмечено на плане, прибитом рядом с трапом. Там же было указано, что хранится в разных частях трюма, включая самую нижнюю». Вы снова путаете. Самая нижняя часть трюма заполнена тем, что эвфемистично называют трюмной водой. В ней ничего не может храниться, только портится. Если вы сомневаетесь, мы можем погрузить туда вашу машинерию, а вы, по нашим возвращениям, ее осмотрите. Знали бы вы, какое неописуемое зловоние... Даниэль поднял ладони. «Нет надобности, любезнейший. Однако, если меня не подводит память, на схеме укладки груза была и самая нижняя часть трюма и то, что хранится в неописуемом зловонии». «Вы про балласт?» «Наверное, да». «Размещение балласта отмечено на схеме, поскольку от него зависит остойчивость и дифферент корабля». — сказал Даппа. — Время от времени нам приходится перекладывать несколько тонн балласта, чтобы скомпенсировать неравномерность загрузки. И потому мы, разумеется, должны знать, где что лежит. — Если я правильно помню схему, сразу на обшивке, как половицы уложены чугунные чушки. — Да, а также треснувшие пушки и негодные ядра. Сверху вы насыпали несколько тонн округлых камней. Галька с Малабарского побережья. Некоторые насыпают песок, но мы предпочли гальку, поскольку она не засоряет помпы. На гальку вы ставите бочки с пулями, солью, водой и прочий тяжелый груз. Это распространенное... Нет... «Универсальная практика на всех кораблях, которые не опрокидывает первой же волной». «Однако, мне помнится, что на схеме был указан еще один слой. Под бочками, под галькой, даже под металлическим балластом. Тончайший слой, почти пленка. На схеме он выглядел как луковая кожура, прижатая к осмоленным доскам днища» и проходил под названием «Листы обшивки от обрастания ракушками». «Что с того?» «Зачем защищать корпус от ракушек изнутри?» «Это запасные. Вы должны были заметить, что у нас всё в двойном количестве, доктор Уотерхаус. Минерва снаружи обшита металлом, чем и славится среди моряков. Когда мы последний раз обращались к Меднику, то заказали вдвое больше листов, чем нужно, чтобы сговориться на более выгодную цену и получить запас. Вы не путаете их с теми запасными медными листами, что сложены в ящике у степса Фок-Мачты? Помнится, я как-то на нем сидел. Одна часть хранится там, другая под металлическим балластом, как вы описали. Странное место для хранения чего бы ты ни было. Чтобы до них добраться, надо разгрузить корабль, выкачать неописуемо зловонную трюмную воду, перекидать лопатами тонны гальки и лебедкой поднять одну за другой многочисленные чугунные чушки. Даппа не ответил, только принялся нервно барабанить пальцами по столу. Наводит на мысль скорее о спрятанном сокровище, нежели о балласте. Вы сможете проверить свою гипотезу, доктор, когда мы в следующий раз будем в сухом доке. Не забудьте принести лопату. Так вы отвечаете дотошным таможенникам. С ними мы обычно вежливее, как и они с нами. Но если отбросить вежливость, ситуация не изменится. Когда некое обличенное властью лицо потребует освободить трюм, это придется сделать. Минерва будет прыгать на воде, как пробка, но не перевернется благодаря балласту. Однако, чтобы осмотреть запасную обшивку, надо поднять весь балласт, что возможно только в сухом доке, где Минерва была всего неделю назад. Ни один таможенный инспектор такого не требует, верно? «Очень странный разговор», — заметил Даппа. «По десятибальной шкале странности разговоров «Где десять самый странный разговор, какой я когда-либо слышал, а семь самый странный разговор, какой мне обычно случается вести за день, этот потянет не больше, чем на пятерку», — отвечал Даниэль. «Однако, чтобы уменьшить для вас его странность, буду говорить прямо. Я знаю, из чего эти листы. Я знаю, что, заходя в Лондон, вы иногда достаете часть металла, и он со временем становится монетами. Меня не интересует, как это происходит и зачем, однако я хочу предупредить, что вы подвергаете себе опасности всякий раз, как тратите свое сокровище. Вы думаете, что в тигле монетчика оно смешивается с металлом из других источников и уходит в мир, лишенное всяких признаков, указывающих на связь с вами. Однако... По меньшей мере, одного человека не обмануло это смешение, и сейчас он очень близок к тому, чтобы разгадать вашу тайну. «Вы можете найти его в лондонском Тауэре». В начале этой речи Да встревожился. Теперь выражение его лица стало рассеянным. Как будто он просчитывает в уме, как быстро Минерва сможет поднять якорь и выйти из лондонской гавани. «Зачем вы мне это рассказали? По доброте душевной?» «Вы были добры ко мне, Даппа, когда они выдали меня черной бороде». «Мы поступили так из упрямства, а не по доброте». «Тогда считайте мое предупреждение актом христианского милосердия». «Благослови вас Бог, доктор», — сказал даппа, однако лицо его оставалось настороженным. «До тех пор, пока мы не придем к пониманию касательно дальнейшей судьбы золота», — добавил Даниэль. «Слово «судьба» внушает мне опасения. Что вы подразумеваете?» «Вам надо избавиться от золота, пока о нем не проведал упомянутый джентльмен». Однако перечеканить его на монеты все равно, что пройти на Минерве под пушками Тауэра, неся эти листы на реях. Что от него проку, если оно не в монетах? Золото годится и для других целей, сказал Даниэль. О которых я вам когда-нибудь расскажу. Но не сейчас. Сюда идет титул и нам надо свести странность разговора к одному-двум баллам по той шкале, о которой я говорил. Титул? Кто это такой? Для человека, только что внушавшего мне, как важна печать, вы не слишком внимательно читаете газеты. Я знаю, что она существует, как она действует и почему это важно, однако... Я читаю газеты каждый день. Позвольте объяснить вкратце. Есть газета под названием «Окуляр», которую учредили Виги, когда были у власти. В нее пишут несколько умных людей. Титул к ним не относится. Вы хотите сказать, он не пишет для окуляра? Нет, я хочу сказать, что он не неумен. Почему же его пригласили писать в газету? Потому что он в палате лордов и всегда на стороне вигов. Так он титулованная особа? Титулованная особа со страстью к бумагоморательству. А поскольку титул еще и заглавие, то есть имеет какое-то отношение к литературной деятельности, он взял себе такой псевдоним. «Это самое длинное предисловие к знакомству, какое я когда-либо слышал», — заметил Даппо. «Когда же он, наконец, подойдет?» «Боюсь, что он, вернее, они, ждут, чтобы вы их заметили», — сказал Даниэль. «Держитесь». Даппо сузил глаза и раздул ноздри. Затем он повернулся на стуле и, буквально следуя совету Даниэля держаться, уперся локтем в стол. Лицом к ним на расстоянии примерно десяти футов стоял плотно, уперев ноги в грязные половицы, маркиз Равенскар. Другой господин, еще более роскошно одетый, висел рядом, уцепившись обеими руками за низкую потолочную балку. Его щегольские башмаки раскачивались всего в нескольких дюймах от пола. Поймав взгляд Даппы, господин разжал руки и сгортанным, "Ух!" спружинил на ноги. Он опустился почти в полуприсед, так что панталоны в паху угрожающе затрещали. И пригнувшись, свесил руки с подогнутыми пальцами к самому полу. Еще раз убедившись, что завладел вниманием Даппы, он заковылял к маркизу Равенскару, который стоял неподвижно, словно звезда на небосводе, скривив лицо в вымученной улыбке. Титул покусал губы, вытянул их вперед, насколько мог, и, поминутно оглядываясь на Даппу с негромкими возгласами ух Хух!», двинулся в обход Равенскар. Сделав полный круг, он прошаркал ближе, так что почти уперся физиономией маркизу в плечо и принялся тянуть носом воздух, поводя головой из стороны в сторону. Видимо, он приметил что-то в Роджеровом парике, потому что поднял правую руку от пола, запустил ее в густые фальшивые локоны, вытащил что-то маленькое, осмотрел, хорошенько обнюхал, сунул себе в рот и громко зачавкал. Потом, на случай, если Даппа отвлекся и не все разглядел, Титул повторил представление еще раз пять, пока Роджер, потеряв терпение, не бросил. «Да хватит уж!» Сопроводив свои слова раздраженным взмахом руки. Титул отскочил подальше, уперся костяшками пальцев в пол и принялся жалобно верещать. Насколько для члена палаты лордов возможно изобразить такой звук?» Затем подпрыгнул и снова уцепился за балку. Пыль посыпалась на белый парик, превратив его в серый. Лорд чихнул. Весьма неудачно, поскольку в носу у него была понюшка. Красновато-бурая сопля вылетела из ноздри и повисла на подбородке. В клубе Кит-Кэт воцарилась монастырская тишина. Присутствовали человек 30, если не 40, при обычных обстоятельствах склонные видеть смешное почти во всем. Редкая минута в клубе проходила без того, чтобы разговоры утонули в гомерическом хохоте из-за ближнего или дальнего стола. Однако кривляние титула настолько не лезли ни в какие ворота, что никто даже не прыснул. Даниэль, воображавший, что многолюдство и гомон создают для них с Даппой хоть некое подобие приватности, окончательно почувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение. Лорд Равенскар в развалку двинулся к Даппе. Титул спрыгнул с балки и принялся утираться вышитым кружевным платком. После того, как Роджер сделал несколько шагов, Титул, втянув голову в плечи, двинулся следом. «Доктор Уотерхаус, мистер Даппа», — важно проговорил Роджер, «я чрезвычайно счастлив снова вас лицезреть». «Взаимно», — коротко отвечал Даниэль, поскольку Даппа временно утратил дар речи. Остальные члены клуба неуверенно возвращались к прерванным разговорам. «Надеюсь, вы не сочтете неучтивостью, если я не стану искать у вас в голове, как Милорд Регби сейчас искал в моих волосах». «Это даже не мои волосы, Роджер. Позвольте представить вам, Даппа, и заново представить вам, Даниэль, «Милорда Уолтера Релея Уотерхауза Уима, Виконта Регби, ректора Сканка, члена парламента и королевского общества». «Здравствуйте, дядя Даниэль!» — воскликнул титул, внезапно выпрямляясь. «Как остроумно было нарядить его в костюм! Это вы придумали?» Даппа покосился на Даниэля. «Я забыл упомянуть, что он мой двоюродный внучатый племянник или что-то в таком роде», — пояснил Даниэль, прикрывая рот рукой. «С кем вы говорите, дядя?» Полюбопытствовал титул, глядя сквозь даппу. Затем, пожав плечами, задал свой следующий вопрос. «Как вы думаете, мое представление подействовало? Я столько всего прочел, пока к нему готовился». «Не знаю, Уолли». Даниэль взглянул на Даппо, который так и застыл со скошенными глазами. «Даппо, поняли ли вы из увиденного, что милорд Рэгби – обезьяна из стаи маркиза Равенскара и полностью признает его доминирующую роль?» «С кем вы говорите?» – повторил титул и продолжил озабоченно. «Я все еще волнуюсь. Может быть, мне надо было шкуру одеть?» надеть поправил даппа титул несколько мгновений молчал раскрыв рот роджер и даниэль безмолвно умирали со смеху затем титул поднял руку наставил палец на даппу словно пистолетное дуло и повернулся к даниэлю рот он так и не закрыл чего вы не знаете дорогой племянник сказал даниэль так это то что даппу В очень юном возрасте взяли себе пираты вместо обезьянки. Будучи представителями самых разных народов, они для забавы научили его бегло говорить на двадцати пяти языках». «На двадцати пяти!» — воскликнул Титул. «Да, включая лучший английский, чем у вас, как вы только что слышали». «Но...» На самом деле он ни одного из них не понимает, проговорил Титул. Разумеется, как попугай, который выкрикивает человеческие слова, чтобы заслужить печенье, подтвердил Даниэль и тут же выкрикнул не вполне человеческое слово, поскольку Дап под столом пнул его ногой в щиколотку. Поразительно, вам надо показывать его публике. А что я по-вашему сейчас сделаю? «Какая вчера была погода?» — спросил титул у Даппы по-французски. «Утро выдалось сырым и пасмурным», — отвечал даппа «К полудню немного прояснилось, но, увы, к вечеру небо снова затянули тучи. Только укладываясь спать, я заметил в просветах между облаков первые звездочки. Не угостители печеньем?» «Ну надо же!» «Пират-француз, научивший его этому трюку, наверняка был человек-образованный», – восхитился титул. Лицо у него стало такое, будто он задумался. Даниэль за свои почти 70 лет научился не ждать много от людей, делающих такое лицо, поскольку умышление процесс, который должен происходить непрерывно. Казалось бы, нет смысла вести разговор с человеком, не понимающим собственных слов. Однако он описал вчерашнюю погоду лучше, чем это удалось бы мне. Наверное, я даже использую его слова в завтрашней статье. Снова задумчивый вид. Если он способен описать другие свои впечатления, например, тет-а-тет герцогиней, так же четко, мое интервью заметно упростится. «Я-то думал, что мы будем говорить на языке жестов и фырканья!» И титул похлопал по записной книжке в заднем кармане панталон. «Полагаю, когда кто-либо говорит абстрактно, то есть в большинстве случаев, он на самом деле осуществляет взаимодействие с неким образом, существующим у него в голове», — сказал Даппа. Например, вчерашней погоды сейчас с нами нет. Я не ощущаю кожей вчерашний дождь, не вижу глазами вчерашних звезд. Когда я описываю их вам на французском или на каком-либо другом языке, я на самом деле вступаю во внутренний диалог с образом, хранящимся у меня в мозгу. Образ этот я могу затребовать Как герцог может приказать, чтобы ему принесли из мансарды ту или иную картину и, созерцая мысленным взором, описать в любых подробностях? «Прекрасно, что ты можешь вытащить и описать все, что хранится в твоей мансарде», — сказал Титул. «Поэтому я могу спросить, как выглядела сегодня герцогиня Игломская, и доверять твоему ответу». Однако, поскольку ты не понимал разговора, который вел с ней, как не понимаешь сейчас нашего, любые твои суждения о том, что произошло в Лестерхаузе, будут далеки от истины». Он говорил сбивчиво, не зная, как общаться с человеком, не разумеющим собственных слов. Воспользовавшись короткой паузой, Даниэль спросил, «Как может он судить о том, чего не понимает? Титул снова растерялся. Повисло неловкое молчание. «Я сошлюсь на труды Спинозы», — сказал Даппа, «написавшего в своей этике, хотя для меня, конечно, это все пустой набор звуков, порядок и связь идей таковы же, как порядок и связь вещей. Это означает, что если две вещи, назовем их «А» и «Б», неким образом соотносятся, как, например, парик Милорда Рэгби и голова Милорда Регби. и в мозгу у меня существует идея парика Милорда Рэгби, назовем ее альфа, и головы Милорда Рэгби, назовем ее бета, то соотношение между альфой и бетой такое же, как между А и Б. И благодаря этому свойству разума Я могу выстроить в мозгу Вселенную идей, которые будут соотноситься между собой так же, как вещи им соответствующие. И вот я создаю целый микрокосм, не бельмеса в нем не понимая. Некоторые идеи, впечатления, доставляемые органами чувств, как вчерашняя погода. Другие могут быть абстрактными понятиями религии, математики, философии или чего угодно. Мне это, разумеется, невдомек, поскольку для меня они – бессвязный набор галлюцинаций. Однако все они – идеи, а, следовательно, обладают единой природой. Все смешаны и переплавлены в одном тигле, И я могу рассуждать о теореме Пифагора или об утрехтском мире не хуже, чем о вчерашней погоде. Для меня они ничто, как и вы, милорд Рэгби». «Э, «Ясно», — неуверенно проговорил Титул, у которого глаза начали стекленеть примерно тогда, когда Даппа прибег к греческому алфавиту. «Скажи, Даппа», «Были на твоем корабле пираты-немцы?» «Носители верхненемецкого или хукдотч?» «Увы, среди пиратов они редкие, ибо немцы боятся воды и любят порядок. На корабле преобладали голландцы, однако у них был пленник, которого держали скованным в самой нижней части трюма. Баварский дипломат. он ты и научил меня этому языку». «Превосходно!» Титул достал записную книжку и принялся листать изрисованные странички. «Вот, Даппа, ты, наверное, не знаешь, что мы, англичане, живем на чем-то вроде песчаной отмели. Ты видел такие на своих африканских реках, только наша гораздо больше, и на ней нет крокодилов». Он продемонстрировал набросок. «Мы называем это островом» подсказал маркис Равенскар. «Есть большая-большая, холодная соленая река». Титул развел руки. «Гораздо шире, чем от моей записной книжки до карандаша. И она отделяет нас от места, называемого Европой, где живут плохие-плохие обезьяны. В своей системе умственных идей ты можешь воображать их множеством обезьян их стай, которые вечно швыряют друг в друга камни. «Иногда мы пересекаем соленую реку на таких штуках, вроде выдолбленных бревен, только гораздо больше», вставил маркиз Равенскар, входя во вкус. «И тоже швыряем несколько камней, чтобы не разучиться». Он подмигнул Даппе, который только яростно зыркнул в ответ. «За большой-большой рекой». «Живет очень рослая и сильная горилла, белоспинный вожак, которого мы боимся». Даппа вздохнул, чувствуя, что испытание не кончится никогда. «Кажется, я видел его изображение на французских монетах. Его зовут Людовик». «Да, у него больше всех бананов, больше обезьян в стаде, и он очень долго бросал в нас камни». «Наверное, это было весьма неприятно», — проговорил Даппа без особого сочувствия. «О, да», — ответил Титул, — «но у нас есть свой вожак, огромный белоспинный самец, который очень метко бросает камни, и он несколько лун назад загнал Людовика на дерево, и теперь наша стая здесь». На песчаной отмели никак не решит, почитать нам нашего белоспинного самца как бога или бояться как черта. Так вот, у нас есть большая поляна в джунглях, не очень далеко отсюда. Мы ходим туда, чтобы выразить почтение некой белоспинной самки, довольно хилой. Там мы бьем себя в грудь и швыряем друг в друга какашки. Фу. — А я только хотел сказать, что не прочь посмотреть на вашу поляну. — Да, зрелище неприглядное, — вставил Роджер, которому сравнение явно пришлось не по вкусу. — Но мы считаем, что лучше бросаться какашками, чем камнями. — Вы швыряете какашки, милорд Рэгби? — спросил Даппа. — Хе, это мой хлеб. Титул помахал записной книжкой. А вот орудие, которым я соскребаю их с земли. Позвольте узнать, чем так замечательно ваша белоспинная самка, что ради ее внимания вы готовы угодить под шквал экскрементов. Э, «У нее наша главная палка», — объявил титул, считая, что пояснений не требуется. Итак, к делу. За милости старой белоспинной самки борются два стада. «Вожак одного сейчас перед тобой!» Он указал на Роджера, который учтиво поклонился. «Увы, нас отогнали к краю поляны самым долгим и неослабным градом какашек за всю историю джунглей, и сильного-сильного белоспинного вожака, о котором я говорил раньше, едва не похоронили под ними. Ему пришлось бежать за холодную соленую реку вместо под названием «Антверпен», где он может хоть иногда спокойно посидеть и скушать банан, не рискуя получить в физиономию горсть дерьма. И мы, стадо Роджера, ужасно хотим знать, вернется ли из-за реки наш белоспинный вожак, и если да, то когда, и не захочется ли ему в таком случае запустить в нас камнем другим, и не точит ли он зубы на нашу главную палку. «А что Людовик? По-прежнему на дереве?» Хех, «Людовик наполовину спустился, а с такого расстояния он старческими глазами не видит, чем швыряются обезьяны, камнями или просто какашками. Так или иначе, если он решит, что мы отвлеклись, он, наглая обезьяна, быстренько слезет на землю, а мы этого не хотим». «Позвольте спросить». «Зачем вы рассказываете это все мне, милорд?» «Пленительная особь, у которой ты был сегодня», — отвечал Титул. «Обворожительнейшая белокурая шимпанзиха только что приплыла к нам из-за холодной соленой реки, а до того много лун прожила в джунглях, лежащих в той стороне, где каждое утро восходит солнце». Тысячи немецкоговорящих обезьяньих стад сражаются там за отдельные деревья и даже за отдельные ветки. Она приплыла на огромном выдолбленном бревне в обществе нескольких немецкоговорящих особей, примерно из тех краев, где кушает бананы наш белоспинный вожак. К какому стаду она принадлежит? В стране, где она перед тем жила, заправляет еще одна белоспинная вожачиха – Хозяйка нескольких больших деревьев, которая давно зарится на нашу главную палку. Принадлежит ли твоя знакомая к ее стаду? Или она с тем, кто сидит в Антверпене? Или с обоими? Или ни с кем из них? Теперь глаза начали стекленеть у Даппы. Обмозговав услышанное, он высказал догадку. Вы хотите выяснить, не надо ли вам швырнуть несколько какашек в Элизу? «В точку!» — обрадовался Титул. «Это твой заноза и впрямь головастый малый!» Перед тем, как заговорить, Роджер Комсток принимал такую особенную позу, что все вокруг замолкали и благоговейно к нему поворачивались. Так произошло и сейчас. Выдержав паузу, Маркиз поднял руку с прижатым большим пальцем и снова подмигнул Даппе. Четыре доминантные особи. Вверх пошла другая рука с двумя выставленными пальцами. Две палки. Одну мертвой хваткой держит Людовик. Вторая, по общему мнению, плохо лежит. Итак, рассмотрим четырех вожаков. Теперь он держал перед собой обе руки, выставив на каждый по два пальца. Две самки, два самца. Все очень старые. «Хотя, надо сказать, тот, что в Антверпене в свои 64, многим даст фору. <смех> У немецкой обезьяны есть сынок, неотесанный горилище, который, если я что-нибудь в этом смыслю, скоро загробастает нашу главную палку. Вожачиха, сейчас заправляющая на нашей песчаной отмели, терпеть не может его мамашу». Она начинает визжать и размахивать главной палкой, как только почует немецкий дух. Соответственно, немецкий самец здесь персона нон-грата. Однако, у него тоже есть сын, и нам бы очень хотелось, чтобы он качался на английских деревьях и рвал английские бананы. И тогда не швыряйте какашки в Элизу, сказал Даппа. «Спасибо. Может, швырнуть хоть несколько, чтобы не подумали, будто мы в сговоре?» Предложил титул, явно разочарованный таким исходом. «Думаю, вам стоит поискать у нее в волосах», — отвечал Даппа. «Спасибо, Даппа», — твердо повторила Роджер и, взяв титула за локоть, повел его прочь. «Предвосхищая ваш вопрос», — сказал Даниэль, — «это был десятибальный». Почти всю поездку до Крейнкорта Даппо был мрачен и молчал. «Надеюсь, я не обидел вас, когда так обошелся с титулом», — сказал наконец Даниэль. «Я не видел никакой другой линии поведения». «Для вас он просто отдельно взятый идиот», — отвечал Даппа. «Для меня — типичный обращик той категории людей, до которой я должен достучаться своей книгой. И если я выгляжу отрешенным, то не потому, что злюсь на вас, хотя и не без того. Я спрашиваю себя, есть ли смысл обращаться к таким людям?» «Или я попусту трачу время?» «Мой племянник просто верит в то, что говорят его знакомые», — заметил Даниэль. «Если бы все в клубе кит объявили вас королем Англии, он бы встал на колени и облобызал вам руку». «Может и так, но не мне, ни моему издателю от этого не легче». «Кстати, о вашей издательнице». Ведь вы с герцогиней и беседовали только о книготорговле? — Конечно. — Она не говорила вам о том, что так заботит Вигов? — Разумеется, не говорила. Не собираетесь ли и вы учинить мне допрос? — осознаюсь меня и впрямь разбирает некоторое любопытство касательно герцогини и ее лондонских дел, — сказал Даниэль. «Мы с ней общались много лет назад. Недавно она написала, что хотела бы возобновить знакомство. Не думаю, что обязан этим моей внешности или обаянию». Дапа не ответил. Некоторое время они ехали в молчании. Даниэль чувствовал, что его слова еще больше встревожили собеседника». Очень ли большие затруднения возникнут для вас, если вы последуете моему совету и не станете разгружать запасные листы обшивки? — Нам потребуется заем с оплатой золотом по возвращении. — Я что-нибудь устрою, — отвечал Даниэль. В тусклом свете, проникающем в карету с улицы, он видел, как взгляд Даппы метнулся к окну. Несложно было прочитать его мысль. «До чего мы докатились, если вынуждены обращаться за деньгами к престарелому ученому?» Даниэль решил напоследок размять ноги, поэтому велел кучеру остановиться у въезда в Крейнкорт, а не втискиваться в арку и не вести его до самой двери. Он распрощался с Даппой и на плохо гнущихся ногах заковылял к сводчатому проходу. Кучер подождал немного, глядя ему вслед. Однако в Крейнкорте вряд ли могли засесть грабители. Из такого каменного мешка не убежишь, если жертва успеет поднять крик. Кучер тронул поводья, и экипаж загрохотал прочь, увозя Дапу к пристани Белых Братьев, где тому предстояло нанять лодочника, чтобы добраться до Минервы. Даниэль остался один в привычном пространстве Крейнкорта, и тут его настигла ужасная мысль. Позади был воистину долгий день. Поездка в Клеркенвелл, собрание в склепе храмовников, затем Хокли в яме и знакомство с Питером Хокстоном, он же Сатурн короткое отдохновение в обществе Катерины Бартон и давно висевшая над ним дамокловым мечом встреча с ее дядюшкой, а напоследок клуб кит -Кэт. Слишком много нитей, слишком много информации для неповоротливых старческих мозгов. По дороге от Флит-стрит до здания Королевского общества можно было обдумывать любое из событий прошедшего дня — Но мыслями Даниэля полностью завладел Исааков в шесс За мгновение до взрыва, на том самом месте, где Даниэль только что вышел из наёмного экипажа, перед аркой, ведущей из Крейнкорта на Флит-стрит, остановился черный порт -шесс. Сегодня путь Даниэлю почти загородила повозка золотаря, которого позвали вычерпать нужник в одном из домов. Даниэль хотел обойти ее как можно дальше, чтобы его случайно не забрызгало нечистотами, но в последний миг обернулся и посмотрел на арку. Наполненные ворванью уличные фонари на Флит-стрит струили золотистый свет, как и тогда. В тот воскресный вечер таинственный портшес замер точно в середине проема, словно черная дверь в арке света. Он следовал за ними до въезда в Крейнкорт. Здесь помедлил, дожидаясь взрыва. Во всяком случае, так это выглядело, после чего скрылся в направлении, оставшемся неизвестным из-за прискорбного эпизода с Дозорным. Сегодня Исаак высказался в том смысле, что был потрясён увидев Даниэля путешествующим в обществе мистера трейдера. Трактовать его слова можно было по-разному, в том числе и буквально. Исаак видел их обоих в карете мистера Тредера. Коли так, это могло случиться только у флицкой канавы за минуты до взрыва. Допустим, в портшезе был Исаак. Допустим, встреча произошла по чистому совпадению — Допустим, Исаак возвращался к себе домой после какого-то дела и впрямь очень странного и подозрительного на правом берегу Флидской канавы. Тогда зачем он остановился у въезда в Крейнкорт? Даниэль вновь поглядел на арку, пытаясь вернуть ускользающее воспоминание. Однако увидел он не запечатленный в памяти портшес, а тень. Она отделилась от арки и метнулась через открытое пространство. Кто-то прятался там и теперь выскользнул на Флит-стрит. Через мгновение по мостовой зацокали подковы, значит, кто-то, спешившись, тихо подвел коняк к арке, чтобы оттуда следить за Даниэлем. Вероятно, он потерял Даниэля в тени от повозки золотаря и решил, что на сегодня достаточно». Даниэль упустил нить рассуждений касательно портшеза. Он повернулся и быстро зашагал прочь, торопясь оставить позади аммиачное облако, окружавшее бочку золотаря. Его ничуть не удивил звук шагов за спиной. «Вы тот сыч, которого Сатурн зовет доком?» — спросил подросток. «Не давайте стрякача, я не борзый!» Даниэль подумал было сбавить шаг, но решил, что мальчишка вполне может идти с ним в одном темпе. — Ты из подполья? — устало спросил он. — Нет, док, но все равно рою землю. — Отлично! Тогда это вам! Мальчишка сунул Даниэлю свернутый в полоску листок бумаги, очень белый по сравнению с его грязной рукой, отбежал назад и запрыгнул на бочку золотаря, на который приехал. «Часики у вас хороши! Приглядывайте за ними в оба!» — крикнул он напоследок. Анри орланг отворивший дверь на стук, принял у Даниэля шляпу и трость. «Для меня большая честь стать секретарем вашего клуба, сэр», — проговорил он. «Я как раз переписываю на бело сегодняшний протокол». «У вас отлично получится», — заверил Даниэль. «Если бы еще наш клуб собирался в уютном месте с едой и выпивкой...» «Для этого у меня есть Королевское общество, доктор». «Но вы не его секретарь». «А что, я бы справился. Если дело секретаря записывать, кто пришел, кто ушел, что делали и что говорили, то это все здесь». Орланг, странно разговорчивый, сегодня вечером указал на свою голову. «Что вы на меня так смотрите, доктор?» «Мне пришла мысль». «Велите принести перо и бумагу?» «Нет, спасибо. Я сохраню ее здесь». Даниэль, повторяя жест Орланга, поднес палец к голове. «Не случалось ли сэру Исааку?» приезжать сюда воскресным вечером в порт Шезе. Да сколько раз. Здесь у него всегда много срочных дел. В будни он занят на монетном дворе, а когда заглядывает сюда, все лезут с разговорами. Вот он придумал приезжать поздно вечером в воскресенье, когда тут только я и мадам, а мы-то понимаем, что его нельзя беспокоить. Он обычно работает допоздна. Иногда до самого утра понедельника. — И никто к нему сюда не заглядывает? — Нет, конечно. Никто не знает, что он здесь. — Кроме вас, мадам Орланг и его слуг? — Я хотел сказать, никто из тех, кто осмелится ему докучать. — Разумеется. — А почему вы спросили, доктор? Вопрос из уст привратника дерзкий и неожиданный. Я вроде бы видел следы его пребывания здесь воскресными вечерами и хотел знать, не померещилось ли мне. Нет, вам не померещилось, доктор. Помочь вам подняться по лестнице? Док, если вы читаете это послание, значит, мальчишка вас нашел. На всякий случай советую проверить карманы и прочее. Сообщаю, что мой представитель в следующий четверг встретится на официальном чаепитии со знакомым знакомого мистера Тича и наведет справки. Я посетил вашу дыру в земле и спугнул двух молодчиков, которые забрались туда не ради обычной цели — сречь мужеложства. Полагаю, они приняли меня за призрак рыцаря-тамплиера, из чего могу сделать вывод, что они люди образованные. Сатурн. Сатурн, благодарю за усердие. Ничего другого я от часовщика не ждал. Допустим, что я наскреб небольшое количество желтого металла. Нашлись бы среди ваших знакомых люди из числа тех, кого может заинтересовать такая покупка. Особо вам неприятные. Я спрашиваю из чисто научного интереса, по просьбе видного натурфилософа. Доктор Уотерхаус Исаак, я не вижу лучшего способа отблагодарить вас за сегодняшнее гостеприимство, чем почтительно довести до вашего сведения, что, возможно, некто пытается вас взорвать. Кто бы это ни был, он очень хорошо знает ваши привычки. Подумайте над возможностью их разнообразить. Ваш преданный и покорный слуга Даниэль. Постскриптум. Касательно другой темы нашего разговора я навожу справки.